Глава 13 «Мы на встрече с потенциальным покупателем проществим». Странная встреча. «Это не фирма, как вчера, и не инвесторы, как утром. У меня четкое впечатление, что мы имеем дело с перекупщиком. Это заставляет меня нервничать». «Окей», — говорит он, выслушав нас, мистер обтекаемые фразы. «Давайте обсудим реальный аспект. Капитал фирмы». Он открывает балансовый отчет. Настоящий капитал фирмы — это ее люди. Не могу удержаться я, чтобы не напомнить ему очевидное. Он смотрит на мою визитку и улыбается мне. «Это в вашем ведении находится фирма?» «Да, в моем», — твердо отвечаю я. «И ваша фирма делает меньше четверти миллиона долларов чистой прибыли на продаже. Так, посмотрим». Он проверяет свои записи. «На продаже в сумме 91 миллион 600 тысяч? Не очень хорошо». Я хочу выяснить, какую прибыль вы делаете на чистые активы». Мистер Змийная Учтивость продолжает улыбаться мне. «Если вы хотите выразить ценность штата фирмы в деньгах, я боюсь, это снизит рентабельность чистых активов. Может быть, стоит определить реалистическую ценность активов фирмы? Мне это нравится все меньше и меньше». Мистер Кобра еще раз смотрит на мою визитку. «Мистер Рога». У вас в балансе оборудование фирмы проходит по себестоимости 7 миллионов 200 тысяч долларов. А какова его реальная стоимость? Что вы имеете в виду? Я не понимаю и раздражен. В Юнико мы не играем с цифрами. Я знаю, он еще раз дает мне возможность оценить его зубы. Я уверен, что вы содержите свои бухгалтерские книги в полном соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Но это как раз и является причиной моего вопроса. По вашим книгам, терпеливо объясняет он, оборудование проходит по его стоимости на момент покупки за вычетом амортизации за период с момента покупки. Для расчета амортизации мы используем десятилетний период, объясняю я. Это указано в сносках. Сноска 21, если быть точным. Он демонстрирует, что знает мой балансовый отчет лучше меня. Но я спрашиваю не об этом. Он поворачивается за помощью в сторону Брэндона и Джима, но они не говорят ни слова. Мистер Рога. Он делает еще одну попытку. «Станок, который ваша фирма купила 10 лет назад, теперь проходит в ваших книгах как имеющий нулевую стоимость». «Естественно, так как к настоящему моменту он полностью амортизировался». «Да, но он все еще может иметь ценность. И, решив его продать, мы можем получить за него неплохие деньги». «Прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, он продолжает». «С другой стороны, станок, который вы купили только год назад, и который поэтому проходят почти по полной закупочной цене. Часто можно продать лишь за гроши. Понимаете, балансовый отчет не дает мне никакого представления о реальной стоимости вашего оборудования. Я не вижу связи, отвечаю я. Но гипотетически, захотев продать станки отдельно, много за них мы не получим. Часть оборудования довольно старая, и большинство станков произведены специально для наших нужд. Компании, которые могли бы использовать наше оборудование, немного сколько мы могли бы получить? Я не знаю. И под давлением добавляю. Определенно меньше, чем 7 миллионов 210 тысяч. Кобра, судя по всему, понимает, что я не намерен давать ему более точный ответ. А поскольку Брендон и Джим тоже молчат, он ставит себе какую-то закорючку и переходит к следующему вопросу. В какую сумму мы могли бы оценить стоимость товарно-материальных запасов? Почему вас не устраивает их стоимость по бухгалтерским книгам? «Потому, мистер Рога, что ваши книги ведутся в соответствии с положенными требованиями?» «Могу поспорить, что твои нет», — думаю я про себя. «Он мне совсем не нравится. Вслух я говорю. А что в этом плохого?» «Ничего, кроме того, что они дают бесполезную информацию. Вы оцениваете товарно-материальные запасы потому, во что вам обходится их хранение. Меня интересует их стоимость, как если бы вы хотели их продать. Вы согласны, что цифры будут совершенно другие?» Нет, не согласен. Не в нашем случае. Он бросает отчаянный взгляд в сторону Брэндона и Джима. Почему? — спрашивает у меня Брэндон. Потому что у нас очень незначительное количество незавершенного производства, объясняю я. Большинство товарно-материального запаса составляют готовые запчасти. Их продажная цена будет равна как минимум себестоимость, даже если мы продадим по оптовым ценам. А остальная часть — это сырьевой материал. Брэндон смотрит на него. С этим разобрались, говорит он. Что насчет земли? Я знаю, что он имеет в виду. Обычно то, что указано в балансе, это некое историческое число, не имеющее ничего общего с сегодняшней стоимостью. Никаких сюрпризов, отвечает Брэндон. Оценка земли была сделана четыре года назад, когда мы покупали фирму. С того времени цены на недвижимость в этом районе практически не изменились. Я бы предпочел получить новую оценку. Конечно, обещает Брэндон. Я не понимаю, что происходит. Этот тип рассматривает все в совершенно неправильном свете. Фирма прибыльна. Это самое главное. Почему Труман и Даути позволяют ему оценивать фирму, разбив ее на компоненты? Так мы точно не получим хорошей цены. В ответ на мой незаданный вопрос Брендон говорит, «Может быть, обсудим действительный капитал фирмы, долю рынка, которую она имеет? У нас около 23% североамериканского рынка, и наша доля очень стабильна. Змея поворачивается ко мне». Насколько сложно попасть на рынок? Очень сложно, искренне отвечаю я. На рынке доминируют четыре фирмы, все практически одинакового размера, и все работают в этом бизнесе уже более 40 лет. Понятно, он грызет карандаш. Терпеть не могу, когда грызут карандаш. Почему так? Причин несколько спокойно отвечаю я. Лояльность клиентов. Наш бизнес — это, по сути дела, продажа запчастей. Вы продаете базовое оборудование, и клиент вынужден покупать дополнения и запчасти у вас. Это объясняет ситуацию, соглашается он. Кроме того, продолжаю я. Производство такого оборудования — дело непростое. Нет ни одного похожего заказа. Все делается под специфические потребности заказчика. Это скорее искусство. Нужно много времени, чтобы накопить опыт. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не добавить. Настоящий капитал фирмы — это люди. В отрасли много избыточных мощностей, спрашивает он. А за этим вопросом что стоит? Потом понимаю. Да, много. Все перешли на оборудование с ЧПУ и компьютерным проектированием, так что нет ничего удивительного в том, что появилось много избыточных мощностей. Но все очень осторожны с тем, чтобы не начать ценовую войну. Крайне осторожно. Как я сказал, все в этом бизнесе уже много лет и намереваются в нем остаться. Я не вижу опасности ценовой войны. «Очень хорошо», — говорит он и поворачивается к Брэндону и Джиму. «Сколько?» Я не могу поверить моим ушам, когда слышу «сто миллионов». Это очень высокая цена. Несоразмерно выше реальной ценности фирмы Стейс. Может быть, этот скользкий тип и не такой уж прожженный делец, думаю я, когда в ответ он роняет лишь «мне надо посмотреть, я свяжусь с вами в следующем месяце». Нет, это не взвинченная цена. Просто начало торгов. Не надо забывать, что рынок купли-продажи фирм странным образом напоминает восточный базар. По дороге назад мы молчим. Мне не понравилась эта встреча. Мне не понравился этот тип. И меня воротят от всей этой ситуации. Анализировать ценность фирмы таким образом, как будто это просто набор станков, товарно-материальных запасов, земли и доли рынка, это настолько неверно настолько искажает картину а балансовый отчет над которым мы все так трясемся смех до сегодняшнего дня я и не подозревал до какой степени он бесполезен действительный капитал опыт работников доля рынка репутации и тому подобное в нем не отображаются. а показанные цифры стоимость оборудования товарно материального запаса и земли очень далеки от реальности мне хочется бежать из этого мира фиктивных цифр мне хочется Tam